Давным-давно жил на свете мальчик, который любил рисовать кошек. Был он беден и с утра до ночи работал в поле с родителями и односельчанами. Весной сажал рис, осенью убирал урожай. Но если выдавалась у него свободная минутка, он рисовал. А больше всего любил он рисовать кошек, больших и маленьких. Полосатых, пятнистых, черепаховых, с ушками на макушке, с черными пятнами на мордочке и лапах, с белыми звездочками на груди, пушистых и гладкошёрстных, в прыжке и в засаде. Рисовал он и спящих кошек, и как они умываются. На плоских камнях у реки он рисовал их обугленной палочкой, рисовал их на влажном песке у ближнего озера, где рыбаки закидывали сети, Погожими днями он рисовал их в пыли на тропинке, ведущей к дому, а после дождей — в грязи, где еще недавно блестели лужи. Вся деревня над ним потешалась, мол, пустое это занятие. Что толку рисовать кошек? От этого ни еда на столе не появится, ни урожай в поле не вырастет. У первого богача в деревне стены в доме украшены свитками, горы в тумане и чудесные сады. Диковинные пейзажи, которых никто в деревне отродясь не видал. А кошки эко-невидаль. Вышел за порог, и вот они на каждом шагу повсюду. Где это видано, чтоб художник кошек рисовал? Какая от такого польза? Родители мальчика, однако, не соглашались. Хоть они и были простые крестьяне, много работали в поле, а мальчик им помогал, они гордились его талантом. После работы отец собирал бамбуковые палочки длинной с ладонь и резал из них ручки для кистей. А сами кисти мать делала из своих волос. Мальчик собирал камни, всех цветов, какие только мог найти, от ярко-красного до угольно-черного, стирал в порошок и готовил краски. И каждый вечер рисовал он кошек, На кусочках коры, на клочках бумаги, на лоскутах ткани. Пока не настанет, пора ложиться спать. Однажды случился в деревне мор. Умерли и родители мальчика. Никто из соседей взять его в дом не захотел, ведь о мальчике уже шла дурная слава. Бездельник, мол, пустяками занимается. Да и нечем им было делиться — Многие и сами едва оправились от болезни. Еды даже для своих не хватало, не то что для чужих. Собрали всей деревней по пригоршне риса, завязали в узелок и отдали мальчику. «Удачи!» — пожелали ему. «Пусть счастье тебе улыбнется!» Поблагодарил их мальчик, закинул на плечо узелок, спрятал в карман кисти и пустился в путь. Дело было зимой, В лютые морозы. Шел мальчик, шел темной дорогой, Пока не добрел до деревушки, А там все двери заперты наглухо. Окна светятся, а на стук никто не откликается. Подул ледяной ветер, Полетели в лицо снежные хлопья, Будто призраки пытались глаза ему выцарапать. Из дома на краю деревни выглянула старушка. «Прости», — говорит, — «Не могу тебя впустить, муж меня убьет, мы чужих не пускаем, боимся, вся деревня в страхе живет». «В страхе?» — переспросил мальчик. «А чего боитесь?» Но старушка только головой покачала. В отчаянии оглядел мальчик безлюдную улицу. На самой окраине деревни увидел он домик, который поначалу не заметил. «А вон тот заброшенный дом!» — спросил он. «В нем, наверное, можно заночевать?» Схватила старушка мальчика за руки. «Место это опасное», — сказала она, — «проклятое. Говорят, там поселилось чудовище. Если в этот дом кто зайдет ночью, то уж не возвратится». «Я не боюсь», — отвечал мальчик. «Да и неизвестно еще что хуже — чудовищу в лапу угодить или в сугробе замерзнуть». Поклонилась ему старушка. Дала факел, зажженный от своего очага. «Возьми», — сказала она, — «и остерегайся больших помещений. Твое спасение в малом». Благословила она мальчика, смахнула слезу со щеки. «Желаю тебе пережить эту ночь», — сказала она. «А если переживешь, то, молю, не держи на нас зла». И стал мальчик пробираться к заброшенному дому. Снег укутал и землю, и голые деревья, а у двери дома намело сугроб. Но дверь была не заперта, и вошел мальчик в дом. Затеплил в очаге огонь, огляделся. Комната в доме была всего одна, да и та почти пустая, не считая сундука, похожего на тот, в котором мать хранила когда-то одеяло. Ни циновок, ни безделушек. Белые стены — Да чисто выметенный земляной пол Что ж, подумал мальчик Даже если место это проклятое Здесь хотя бы тепло и сухо И на том спасибо Хотел он расстелить на полу одеяло и лечь спать Но тут оглядел белые стены Такие пустые, словно люди без лиц Достал он из кармана кисти И, недолго думая, нарисовал кошку Маленькую в серо-белую полоску, не кошку даже, а котенка. Ну вот, — подумал он, — другое дело, и стал готовиться ко сну. Да только кошке одиноко, а место на стене еще хоть отбавляй. И нарисовал он рядом другую кошку, побольше полосатую. Она сидела и вылизывала лапку. И так он увлекся, что обо всем позабыл. Нарисовал толстого рыжего кота, спящего у огня Черную кошку в прыжке И еще одну, белую с большими голубыми глазами И трехцветную кошку на крыше Все стены изрисовал он кошками И лишь когда не осталось свободного места А угли в очаге дотлевали. Лишь тогда отложил он кисти Притомился мальчик Всякий бы на его месте устал, сотворив из ничего сотню кошек. Развернул он свое одеяло, но даже рядом с кошками было ему одиноко. Отдалела его тоска по родителям, и захотелось ему снова очутиться дома, в своей постели, и чтобы рядом спали отец и мать. Вспомнились ему мелочи, которых больше всего не хватало, как мама гладила его по голове. как напевал отец, когда работал в поле, тихонько, будто пчела жужжит. И почувствовал он себя совсем маленьким. И тут пришли ему на ум старушкины слова «Остерегайся больших помещений, твое спасение в малом». Открыл он сундук и постелил там свое одеяло. Получилось почти как дома. Залез он в сундук со всеми своими пожитками и... Захлопнул крышку. Среди ночи разбудил его жуткий вой. Ужасные звуки будто стонут и ломаются на ветру старые деревья, будто завывает сотня в юг или разверзается земля. Даже ресницы у него дыбом встали. Заглянул он в крохотную щелку, но увидел лишь зловещий красный отсвет, словно комната залита кровью. Зажмурился он, затаил дыхание, укрылся с головой одеялом, только бы его не нашли. Много ли, мало ли прошло времени? Все стихло, а он ждал и ждал, не решаясь вылезти. Час прошел, другой. Посмотрел мальчик в щелку, и красного не увидел, лишь бледный луч солнца. Дрожащими руками открыл он крышку и выбрался из сундука. Со стен смотрели все те же кошки, которых он нарисовал, но мордочки у них были окрашены кровью, а на полу всюду отпечатки кошачьих лап, отмеченные от когтей следы схватки, на стенах брызги крови, а в углу огромный мохнатый мертвый зверь, крыса величиной с быка.